Глава одиннадцатая. Как ведьма получила предсказание, которое еще больше все запутало. Так мы вышли из комнаты. Придимин Мин, сзади на буксере я, вся из себя задумчивая и немного напряженная. Что-то мне во всем этом не нравилось. Даже не знаю что, хотя вру, знаю. Мне категорически не нравились мои реакции на оборотни. Вот сейчас, когда он держал меня за руку, От места соприкосновения наших ладоней до локтя поднималось тепло, И это было приятно, но совершенно неуместно. Бесит. «И как мне звать тебя, ведьмочка?» Я задумалась, вспоминая, знакомились мы или нет. «И как там меня называл мой альтер-эго? Шерри?» «Шерлин — фамилия моей матери, но ну, вполне сойдет за имя». «Потомственная темная ведьма Шерри к твоим услугам волк». «А почему ты думаешь, что я волк?» Мин решительно потянул меня в сторону улочки с магазинами, при этом руку не выпустил, а попытка вырваться успеха не принесла. «Ты меня обнюхивал!» обличительно ткнула пальцем в собственную шею. «Нельзя так помрачительно пахнуть!» задумчиво произнес самодовольный гад и как-то подозрительно на меня покосился. «И братец-уродец! Пахнет так же! Одной косметикой пользуетесь?» «Это ни в какие ворота не лезет!» Оскорбилась я и выдернула ладонь. «Ты определись, оборотень, кто тебе больше по душе, я или мой братец?» Мин ухмыльнулся и опять ухватил меня за руку. «Я люблю девочек, но тянет меня от чего-то к тебе, и это немного напрягает». Я слегка подзависла от его логики, но решила промолчать, потому что если он узнал от Дана, что я — это парень под личиной, то беднягу можно только пожалеть». «Это что ж сейчас оборотне оборотня в голове?» Улыбка возникла непроизвольно, и я кокетливо взмахнула ресницами, вспоминая гнома-стриптизера. «Ой, ты такой загадочный, шалунишка!» Как перекосила рожу оборотня, бальзам для подорванной тяжелой работой ведьмовской нервной системы. «Сейчас я тебя быстро отважу от моей персоны и спокойно поговорю с местными на предмет пропавших ведьм». Я щелкнула пальцами, добавляя в голос легкую хрипотцу. «По бокальчику пива. «Девушки не любят пиво!» Слегка ошалело, пробормотал Мин, подозрительно на меня косясь. «Так кто, девушки!» — туманно ответила я, разглядывая улицу, куда мы пришли. Я пиво терпеть не могла, но на что только не пойдешь ради заветных звездочек на погонах. Поэтому мужественно ткнула оборотня кулаком в плечо. Я видела, так делали парни у нас в управлении, и кокетливо подвигла бровями. Лицо оборотни стало еще задумчивее, но в желтых глазах я заметила смех. «Эй!» — пихнула его в бок уже по-настоящему. «Это я над тобой издеваюсь!» «Да-да, дорогая, как скажешь!» — рассмеялся парень и чмокнул меня в щеку. Никакого страха перед темной ведьмой. Кривая зигзагообразная улочка уходила в гору. Двухэтажные домики утопали в цветах, а на вывесках были изображены приятные ведьмовскому глазу предметы. Пучки трав, котелки, свитки, котики, магазины дамских штучек, шляпки, платья столицы. Да это просто рай для женской души. И как я прошла мимо такого богатства, ведь улочка совсем недалеко от моего нынешнего дома. А я даже не подозревала о ее существовании. «Улица мастериц начинается от ратуши. мы с тобой зашли с тыла. Хочу тебе кое-что показать». Мин больше не стал хватать меня за руку, он шел рядом и был непривычно тихо, задумчив. Такой оборотень меня напрягал еще больше. Мне постоянно казалось, что он что-то задумал, поэтому когда он толкнул почти невидимую за диким виноградом дверь и приглашающим жестом указал на спускающиеся во тьму ступени, я качнула головой. «Только после тебя», Мин понимающе усмехнулся и первым нырнул внутрь. Я заготовила небольшое парализующее проклятие и пошла следом. Под ногами засветились каменные ступени. По замшелым стенам скользили золотые блики, складываясь в слова. Лавка тетушки совы! прочла я, не веря своим глазам. Той самой? Великой предсказательнице, к словам которой прислушивалась даже ба, Лет пять назад сова просто исчезла из своего дома, оставив записку, что ей изрядно надоел шум столицы и многочисленная родня. Поэтому она удаляется на покой. Оказывается, легендарная ведьма все эти годы спокойно жила здесь, в прелестном. Может, она сумеет рассказать что-то полезное, а может, она укажет на будущего отца моего ребенка. А опять параметров, по которым намерены его отбирать, я ей сама сообщу. Оборотень протянул руку, а когда я вложила в его ладонь пальцы, рванул к себе и прижал к стене всем своим крепким телом. Я даже не успела отпустить заготовленное проклятие, как он склонился ко мне и, скользя губами по щеке, прошептал у самого уха. «Прислушайся». Я замерла, слыша только биение собственного сердца. Но затем... Крылья? Странный, шуршащий, неопределённый звук доносился откуда и одновременно со всех сторон. Хотя я четко видела, что в коридорчике мы одни. Практически неслышное дыхание оборотня вновь опалило мою щеку, и он прошептал. «Просто закрой глаза и послушай». Я так и сделала, и стоило прикрыть веки, как шум множества крыльев сложился в тихий шепот. «Зачем ты здесь, темная ведьма?» Что ответить на этот вопрос я не знала. Я ведь не планировала сюда приходить. А если бы планировала, то что спросила бы? «Хочу узнать, где искать пропавших девушек». «Считаешь, что они будут рады, если их найдут?» В шелесте крыльев мне почудился дребезжащий смех. «Найдешь ценителя, найдется и коллекция. А точнее...» «Что ты хочешь узнать для себя, дитя света и тьмы?» проигнорировали мой вопрос. «Я потомственная темная ведьма, не имеющая никакого отношения к свету. Светлые с их странными древними законами никогда не вызывали во мне симпатии». Единственным исключением была Шарлотта, да и то потому, что росла среди темных и оказалась устойчивой к светлой морали. Нет, у них тоже встречались самородки, но не любим мы темные приторносладких светлых. И ни одна уважающая себя ведьма не заведет роман со светлым магом. Зачем, когда вокруг столько интересных мужчин? А уж в моей семье чистота темной крови ценилась превыше всего. Так что эта Сова явно дурит мне голову. «А это ты у бабки своей расспроси при скорой встрече. Да прихвати ей от меня пузырек с зельем, на прилавке стоять будет. Пригодится. Сила в тебе, девочка, сокрыта немалая. Сумеешь ее обуздать, будешь счастлива. А не сумеешь, так и останешься в тени старой ведьмы. А насчет нага своего не переживай, твой он. Береги его, прикрой от удара в спину». Я про себя фыркнула. Всем своим видом демонстрирую, куда именно Нагу с его матримониальными планами можно податься. Но все же спросила, кто ему сейчас угрожает? «Сейчас соперник», — коротко ответили, и вдали ухнула сова. «Соперник Мин. Других соперников для назвавшегося моим кавалером Нага я не видела. Ну, Нирвин же в самом деле. С адъютантом самого у нас все закончено». И если раньше я в этом еще сомневалась, то после горячего танца бородатого красавчика точно знала, примирения не будет. А вот Мин, тьма всемогущая, кто еще кому соперник? «Приходи, когда у тебя будут вопросы», — услышала я на самом краю сознания. От толку, был у меня вопрос, да ответ на него еще больше запутал. Я еще постояла, прислушиваясь, но стало тихо. Очарование тайны прошло, зато я опять... Чувствовала тяжесть прижимающего к стене тела. Не могу сказать, что это было неприятно, но в этом и крылась проблема. Я ведьма под прикрытием, мне работать надо, а не курортные романы крутить. Я открыла глаза, Мин стоял слишком близко, нагло нарушая мое личное пространство. А ведь мог за это время отодвинуться. Я хотела отпихнуть наглеца, но на мгновение задержалась, рассматривая его вблизи. Странно, что он еще не очнулся. сжатые в тонкую полоску губы. Закрытые глаза, под веками дергаются глазные яблоки. Рваное дыхание, руки на моей талии держали крепко. Хотя и осторожно, захочешь — не вырвешься. Казалось, что Обратень с кем-то борется, и этот кто-то не уступает ему в силе. «Эй!» — позвала я тихонько. «С тобой все в порядке?» Он просто открыл глаза. Желтые, стающим зрачком. Безумные, страшные. «Мин, это я!» Повторила на всякий случай, не повышая голос. «Кто его знает, как эти хищники себя ведут после общения с провидицей? Вдруг бросится!» «Мин, ты меня пугаешь!» Он моргнул, и спустя мгновение на меня смотрели вполне осознанным взглядом. «Не бойся!» — хрипло прошептал оборотень. «Мне на ухо!» «Я тебя не обижу, кем бы ты ни была!» Он нежно мазнул губами по щеке и отстранился. «Не думал, что старая госпожа захочет со мной пообщаться!» Мин протянул руку и распахнул низкую дверь. «Клянусь, ее здесь раньше не было. Заберем подарки и отправимся куда-нибудь, где подают горячее вино, играет музыка и много света». Я заглянула внутрь, но сама предпочла остаться в коридоре. Здесь хоть какое-то освещение есть. Темная комната, в которой только угадывались очертания мебели, тонула во мраке. Но оборотень безошибочно снял с полки два пузырька. «Это тебе». Он протянул мне бутылек, наполненный золотистой жидкостью. Написано. «Вот радикулита! Страдаешь?» Я выхватила склянку и сунула в карман. «Уверена, у тебя зелье от болтливости!» Оборотень ничего не сказал, лишь ухмыльнулся и легко взбежал по ступеням, а я оглянулась и спросила темноту. «Он знает, кто я?» «Конечно!» — ехидно отозвалась темнота. «Ты его истинная пара!» «Ну, просто шикарно! Еще один на мою голову!» «Будто мне нага было мало с его браслетом и навязчивым обнюхиванием!» Бабки приветик передай!» — отозвалась темнота старушечьим скрипучим голосом. «Представляй ее физиономию, когда она узнает!» «Что узнает?» Но ответа я не дождалась. Пришлось карабкаться по крутым ступеням вверх, потому что свет вдруг погас везде. А я пока не научилась видеть в темноте, как некоторые волки — у старушенция!»